вместо вступления. Трудная задача стояла передо мной при составлении жизнеописания Сергея Николаевича Дурылина. Яркий представитель серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников Белого, Брюсова, Бердяева, Вячеслава Иванова и других писателей и философов. Даже когда открылись имена людей из близкого окружения, священника Павла Флоренского, Розанова, его имя в статьях исследователей упоминалось вскользь. Труды на религиозные темы и художественные произведения Дурилина пролежали под спудом многие десятилетия. Духовный пастырь, наставник, воспитатель и педагог не одного десятка учеников большинство из которых внесли заметный вклад в отечественную культуру, например, народный артист СССР Игорь Ильинский. Он оказался забыт. Ученики оставили свои благодарные воспоминания о Сергее Николаевиче Дурылине, но они до сих пор лежат в его архиве в рукописном виде. Дурылин был в гуще интеллектуальной жизни серебряного века. Круг его общения составляли выдающиеся писатели, поэты, философы, религиозные деятели, художники, композиторы, артисты. Он принадлежал к тому поколению, о котором Александр Блок написал «Мы дети страшных лет России». По их судьбам и душам прокатилось тяжелое колесо истории. Они пережили кровавые ужасы трех войн и двух революций. крушение привычного уклада жизни, ломку мировоззрения. В жизни, судьбе Дурылина отразилась эта эпоха. Он разделил духовные искания и заблуждения русской интеллигенции начала XX века. А поскольку Дурылин был личностью талантливой, незаурядной, многогранной, это проявилось в его жизнедеятельности особенно ярко. Искусствовед Алексей Алексеевич Сидоров, знавший Дурылина с юности, вспоминал, каким необычайно живым, остроумным, блещущим всеми решительно талантами, какие только можно иметь, был Дурылин. Примечание. Алексей Алексеевич Сидоров. 1891-1978 годы. Профессор, ученый-искусствовед, библиофил, коллекционер, Чен — корреспондент Академии наук СССР, специалист по искусству книги. Был дружен с Дурылиным в 1910-е годы. Позже отношения носили творческий деловой характер. После 1911 года Дурылин нередко летами гостил в небольшом имении Николаевка, принадлежавшем тете Сидорова Варваре Николаевне Кавкасидзе, заменившей ему... брату Сергею и их сестре Ольге, рано умершую мать. Варвара, ученица Поленова, была натурой творческой, но и рационально вела хозяйство. Молодежь весело проводила время. Играли в шарады, ставили спектакли, рисовали, гуляли в парке, декламировали стихи, говорили об искусстве. Сергей Николаевич и Алексей Алексеевич – Писали по очереди главы романа «Семь крестов», проверяли методом Белого ритмы стихов-классиков и своих товарищей. Дурылин подружился и с младшим братом Алексея, Сергеем, мальчиком с религиозно-мистическим складом души, любившим петь псалмы и мечтавшим стать священником. Он и стал им. Конец примечания И как поэт, Сергей Николаевич пользовался любовью, лаской и признанием старших товарищей. И над ним сияла, если не любовь, то дружба Брюсова и скептическая слава Иванова. Примечание. Стенограмма вечера в Гахне, посвященного памяти Дурылина, 1955 год. Мемориальный дом-музей Дурылина – Коллекция «Мемориальный архив». Далее МДМД А Фонд Дурылина КП 611-2. Конец примечания. Многогранность талантов Дурылина поистине изумляет. Крупный ученый литературовед. Театровед и историк театра. Этнограф и археолог. Поэт и прозаик. религиозный мыслитель и писатель, талантливый педагог. Митрополит Вениамин Фетченков, выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, чье богатейшее духовно-литературное наследие, переживая с наши дни второе рождение, назвал Дурылина одним из самых образованных людей, каких я видел на своем веку. Примечание. Вениамин Фетченков. Митрополит. О конце мира. Письмо второе. Москва. Русское зеркало, 1998 год. В этом письме митрополит приводит исторические наблюдения Дурылина о вере в разные времена, в приближающийся конец мира, и делает вывод. Он пришел к замечательным и даже отчасти будто бы и неожиданным выводам, Конец примечания. Куда бы судьба ни забрасывала Дурылина, какие бы внешние события ни захлестывали, в какие бы передряги он ни попадал, главным для него было оставаться самим собой, блюсти свое духовное устроение. Ты сам свой высший суд, часто повторял он. Примечание Пушкин поэту, конец примечания. Ни в какие литературные группировки он не входил. У него была партия самого себя. Его жизнь – постоянное становление, постоянная динамика исканий сокровенной сути бытия и места на земле. Эти слова Марии Аркадьевны Рожковской о Борисе Пастернаке в равной мере относятся и к Дурылину. Примечание. «Две судьбы». Пастернак и Дурылин. Переписка. Публикация Рожковской. Встречи с прошлым. Выпуск 7, Москва, 1990 год. Страница 375. Конец примечания. Так же, как и стихи самого поэта. «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути. сердечной смути странник в мире духа Дурылин пережил несколько крушений и поворотов судьбы, большей частью от него независящих, когда надо было все в жизни начинать сначала. И не сломался, выстоял, сохранил нравственную чистоту, свою индивидуальность, интерес к жизни, любовь к людям и духовные силы для поддержки других. пастернак называет жизнь дурылина истонченной и одухотворенной до хрупкости примечание две судьбы пастернак и дурылин переписка публикация рожковской встречи с прошлым выпуск 7 москва 1990 год страница 405 конец примечания Из второй, самой тяжелой для него, томской ссылки он пишет поэтессе Вере Клавдия Звягинцевой. «И чувствую я себя сейчас, может быть, временами и одиноким, и безместным в жизни, но свободным, свободным и перед лицом прошлого, свободным и перед лицом настоящего. Быть свободным перед лицом современности, пишет он, Гораздо труднее, но тут-то и обнаруживается истинная свобода. Примечание. Письмо от 22 июня 1928 года. РГАЛИ. Фонд 1720. Опись первая. Единица хранения 135. Конец примечания. Личность и деятельность Сергея Николаевича Дурылина так многогранны. Перипетии судьбы так сложны, что трудно рассказать обо всем. Но дело не только в этом. Архив еще не полностью раскрыт. Многие документы находятся в частных коллекциях, и частно неизвестно, где именно. Некоторые сведения о нем противоречивы, иногда запутаны. Все еще немало белых пятен в его биографии. Многое в советские времена скрывалось, особенно то, что касалось его священнического служения. Документы уничтожались. Даже в автобиографиях Дурылин некоторые факты излагал намеренно противоречиво, а многому умалчивал, в зависимости от того, кому и для чего они адресовались. В настоящее время становятся доступны прежде, так сказать, закрытые документы. Они иногда опровергают, Иногда уточняют ранее известные. Простой пример – дата рождения Дурылина. До недавнего времени ошибочно считалось, и это утверждали справочники и энциклопедии, а также надпись на памятнике на Даниловском кладбище, что Дурылин родился в 1877 году, а в некоторых документах указывался город его рождения – Киев. Я не философ и не религиозный деятель, поэтому оставляю специалистам в этих сферах глубоко осветить эти стороны поприща и трудов Дурылина. Мой труд не претендует на мировоззренческую полноту биографии Дурылина, а является на сегодняшний день первым наиболее полным его жизнеописанием. Известные читателям имена не раскрываются в комментариях. Многие работы Дурылина не анализируются. Заинтересованный читатель найдет дополнительную информацию в статьях и исследованиях, посвященных Дурылину, а также в его произведениях, появившихся в печати и интернете в последние годы. Списки основных работ ученого помещены в приложении.